Денис уезжать от Светы не хотел совершенно, но и дела, чёрт бы их побрал, сами не делались. И надо же было всему случиться в один день, именно тогда, когда я так нужен сразу в двух местах. Выскочив из палаты, направился быстрым шагом в сторону лестницы и позвонил матери. Мам, нужна твоя помощь. Она у меня действительно проницательная женщина. Или сын уже успел кое-что рассказать? Не знаю. Всё, что скажешь, сынок. С готовностью соглашается. Как она? Она это Светлана Николаевна, учительница моего сына, которая понравилась мне ещё год назад, и от которой я потерял голову и покой. Она мне снится по ночам. Её аромат забился глубоко в лёгкие, и всегда кажется, что Света где-то рядом, в шаговой доступности. Протяни руки и коснись. Но фантом постоянно уплывал, оставляя меня одного. Нормально. Вот только пару дней нужно помочь. Врач сказал, упала на стекло. Приеду и узнаю при каких обстоятельствах. Мама охет и даже мысленно представляю, как сжимает рот ладошкой, но уже через секунду она собрана и решительна. Какая больница и какое отделение? Так, Максим. быстро в магазин за продуктами. Артём, сейчас будем готовить вкусный ужин для Светы. А то я знаю, как там кормят. И пока мать раздавала всем поручения, я, улыбаясь, садился в машину. Теперь могу быть уверенным, девушка не пропадёт. С такой-то поддержкой. Всё же диктую адрес и ещё раз благодарю. Ты тоже аккуратнее, говорит чуть тише. И я рада, сын. добавляет. Спасибо, но пока что рано о чём-то говорить. Выезжаю на дорогу, прощаюсь, быстро заезжаю домой и мчусь в офис, где уже собралась наша большая команда, которая дожидается только меня. Светлане Николаевне набирают чуть позже. Привет ещё раз. Через полчаса приедет группа быстрого реагирования. Света смеётся. А мне так хочется с ней поговорить ещё. Но приходится прощаться и раскладывать на столе в вагоне скорого поезда свои наработки и еще раз проверять. Ухожу с головой в работу и отвлекаюсь только тогда, когда мой помощник Костя толкает в плечо. Телефон. Бубнит под нос, что-то высчитывая на планшете. Да. Из динамика раздаются радостные вопли матери, и она просит, чтобы не бросал учительницу, чтобы сделал все возможное и невозможное. но до Нового года ввёл её в нашу семью. Легко сказать, да сложно сделать. Пообещал. Но как этого добиться, не представляю. Обязательно займусь данным вопросом, но после поездки. Однако как бы ни пытался сосредоточиться, постоянно в голове возникала одна и та же мысль. Что же на самом деле произошло и почему она оказалась в больнице? А главное, кто так постарался? Юра? Нет, это толок До сих пор на отдыхе. День да 1. А с какой-то пушногрудой и очень вульгарной блондинкой мне помогли найти страницу этой девицы. Вот уж там фотографий было навалом. Интересно, как он собирается говорить о своих похождениях с Светланой или приедет и сразу выгонят её? Так. Моментально нахожу номер прораба и слышу отчёт о том, что комната и кухня почти сделаны. Санузел выложили плиткой. Также поменяли двери. Не только входную, но и межкомнатную. Осталось буквально день или два. А потом привозят мебель. Нормальную мебель. Выдыхаю и просчитываю дни. Успеем. Все успеем. Пока Света будет в больнице, ее маленькая квартира преобразится. Глупо надеяться, что девушка согласится ко мне переехать. Нет. Я бы только за, хоть завтра. Но Светлана Николаевна девушка особенная. её заставлять и поталкивать не нужно. Упрётся лбом и будет стоять на своём. Это не мои слова, а её. Да, много успела узнать за наши недолгие встречи и разговоры. Поэтому буду действовать медленно и постепенно. День за днём начну продвигаться к цели и обязательно её достигну. Терпение и упорство мне помогут. Ближе к ночи мне приходит сообщение. Спасибо, группу быстрого реагирования построила весь этаж меня теперь боятся и три смеющихся смайлика в конце текста вот теперь можно выдохнуть и чуть поспать